РУК АВТОМАТЕЯ Некий робот, собираясь в далёкое и небезопасное путешествие, прослышал о весьма полезном устройстве, которое, придумавший его изобретатель, назвал электронным другом. Решил робот, что бодрее он будет себя чувствовать, имея приятеля, пусть даже это будет всего лишь машина а потому отправился к изобретателю и попросил, чтобы тот рассказал об искусственном друге. «К твоим услугам», — ответил изобретатель. «Как известно в сказках, всем, даже драконам, говорят ты, и лишь к королям полагается обращаться во множественном числе». Сказав это, изобретатель вынул из кармана горсть металлических зёрнышек, похожих на мелкую оружейную дробь. «Что это?» — удивился робот. «А как твое имя? Я ведь забыл спросить тебя об этом в надлежащем месте сказки», — спросил изобретатель. «Меня зовут Автоматей». «Это для меня слишком длинно. Я буду называть тебя Афтик». «Да это ведь от автомата. Ну, пускай уж будет по-твоему», — ответил робот. «Так вот, мой почтенный Афтик, перед тобой горсть электродрузей». Знай, что по призванию и специальности я миниатюризатор. Иначе говоря, большие громоздкие устройства я заменяю небольшими, портативными. Каждый из этих зёрен — сгусток электрического мышления, безмерно разностороннего и логичного. Не скажу, что они гении, ибо это было бы преувеличением, похожим на дешёвую рекламу. Правда, я намереваюсь создать именно электрических гениев и не успокоюсь, пока не сделаю таких малюсеньких, чтобы их тысячами можно было носить в кармане. Лишь тогда достигну я желаемой цели, когда насыплю их в мешки и буду продавать на вес, как песок. Но не будем рассуждать о моих планах на будущее. Пока что я продаю электродрузей поштучно и к тому же недорого. За каждого равный ему по весу бриллиант. Ты, я думаю, поймёшь, до чего это умеренная цена, если примешь во внимание, что такого электродруга можно вложить в ухо, и он станет шептать хорошие советы и давать всяческую информацию. Вот тебе кусочек ваты. Заткнёшь ухо, чтобы электродруг не выпал, когда ты склонишь голову на бок. Ну как, берёшь? Коль надумаешь взять дюжину, отдам дешевле. «Нет, пока мне хватит одного». Но я хотел бы еще узнать, на что именно он способен. Сможет ли он помочь в трудную минуту? Разумеется. Ведь для этого он и создан, — спокойно молвил изобретатель. Он подбросил на ладони горсть зернышек, металлически поблескивающих, ибо сделаны они были из редких металлов. И продолжал. Конечно, он не может оказать тебе физическую помощь, но ведь не об этом же и речь. Ободряющее слово, быстрые и верные советы, благоразумные размышления, полезные указания, напоминания, предостережения, а также придающие силы замечания, изречения, укрепляющие веру в собственные силы, и к тому же глубокие мысли, помогающие справиться с любой трудной и даже опасной ситуацией. Вот лишь незначительная часть репертуара моих электродрузей. Они абсолютно преданны, надёжны, всегда на чеку, ибо никогда не спят. А к тому же невероятно прочны, красивы, и ты сам видишь, как они удобны. Так что ж, возьмёшь только одного?» «Да», — ответил автоматей. «Скажи мне ещё, пожалуйста, что будет, если его украдут у меня? Вернётся ли он ко мне? Доведёт ли он вора до гибели?» «Что нет, то нет», — ответил изобретатель. Ворон будет служить так же старательно и верно, как прежде служил тебе. Не надо требовать слишком многого, дорогой мой автик. Он не оставит тебя в беде, ежели ты сам его не оставишь. Но это тебе не угрожает, если ты вложишь его в ухо и всегда будешь носить вату». «Ладно», — согласился автоматей. «А как мне с ним разговаривать?» «Тебе вовсе не за чем говорить». «Стоит беззвучно прошептать что-либо, и он тебя отлично услышит. Что касается имени, то зовут его Вух. Можешь к нему обращаться? Мой Вух. Этого достаточно». «Прекрасно», — сказал автоматей. Вуха взвесили. Изобретатель получил за него красивый бриллиантик, а робот, радуясь тому, что есть у него теперь товарищ, родная душа, отправился в долгий путь. Путешествовать с Вухом было очень удобно. По утрам он будил робота, насвистывая ему тихую веселую побудку, а днем рассказывал разные смешные истории. Впрочем, вскоре автоматей запретил ему делать это, когда находился в обществе, ибо окружающие начинали считать его придурковатым, замечая, что он время от времени раздражается смехом без всяких видимых причин. Так путешествовал автоматей, сперва по суше, а потом добрался до берега моря, где его ожидал красивый белый корабль. Пожитков у автоматея было немного. Он мигом устроился в уютной каюте и с удовольствием услышал грохот, означающий, что поднимают якорь, и начинается дальнейшее плавание. Несколько суток белый корабль весело плыл по волнам. Днем под лучами ласкового солнца, ночью под серебристым светом луны. Однажды утром разразилась ужасающая буря. Волны в три раза выше мачт обрушивались на трещащий по всем швам корабль, и кругом стоял такой страшный грохот, что автоматей не услышал ни слова из всех утешений, которые, несомненно, нашептывал ему в ух в эти тяжелые минуты.